Глава 16. Старые знакомые. После памятного боя прошло несколько дней. Как Алекс и надеялся, безопасность заметно повысилась. Правда, темп схваток также заметно снизился. С другой стороны, черный хирург никуда не торопился. В смысле, не настолько торопился, чтобы рисковать бойцами. Главное отличие от предыдущих схваток, адепты теперь сражались исключительно со знакомыми монстрами то есть с теми, которых видели раньше и хорошо представляли, чего от них ожидать. На количество обращали меньше внимания. Хотелось бы, конечно, подобрать противника по размеру, но, увы, мелкие стаи им больше не попадались. Даже в виде непонятных кристаллоидов. Тем не менее, с большими стаями адепты воевали успешно, поскольку сознательно избегали опасных дальнобойных тварей, которые могли пальнуть с огромного расстояния. Монстров с хитрыми коллективными навыками также игнорировали. В основном миром выбирало боевиков, созданий жизни, энергетиков с упором на защиту, а не нападения и прочих таких же относительно спокойных ребят. От гравитационников, кстати, также держались подальше. Адепты хорошо помнили, как армии монстров играли с небольшим отрядом, словно кошка с мышкой. Хорошо еще, что обычно монстры притягивали адептов к себе — то есть цели сторон совпадали. Но вот сбежать от таких неприятных противников можно было лишь с помощью бомб с тлением, выбросов энергии и других отвлекающих маневров. Но сейчас, благодаря запасу консервов, черный хирург мог себе позволить выбирать противников по вкусу, поэтому пропускал 400 из 5. Казалось, что это должно замедлить развитие тел потенциала, но на практике минусов оказалось немного. Да, На поиск подходящего врага уходило значительно больше времени. Зато потом адепты отрывались по полной. Например, против монстров с упором на защиту можно было драться довольно долго, поскольку такие враги инстинктивно ждали, когда у адептов закончится энергия. И только потом нападали. Но энергия у черного хирурга во время боя не заканчивалась в принципе. В результате сражения затягивались надолго, но оказывались безопаснее схваток с более малочисленными, но более агрессивными монстрами, и добычи собирали куда больше, поэтому проблем с консервами не возникало. В общем, со всех сторон новая тактика давала преимущество, особенно в сравнении с предыдущим забегом со смертью на перегонке. Поэтому периодически Алекс вспоминал кристаллоидов добрым словом, хотя их не осталось даже в виде консервов, все потратили. Однако странные монстры не выходили из головы. Кто они такие и откуда взялись? Он специально расспросил через миром всех бойцов, мол, слышали ли они что-нибудь о полупрозрачных монстрах-снайперах. Но адепты ничего не слышали. В базе гильдии «Скалозуб», которую ему продал Назив, также ничего о кристаллоидах не говорилось. Алекс только выяснил, что монстры мертвого кластера действительно умеют выращивать специализированных помощников. Но, как правило, такие специализированные существа не покидали центра Квазара, и адепты сталкивались с ними исключительно на поздних стадиях большой гонки, обычно во время зачистки дальних миров и средоточий. Однако черный хирург наткнулся на специализированных монстров на окраине Квазара, да еще в начале большой гонки. Поразительно. Хотя имелось еще одно исключение — многоножки из специальных небоевых сборщиков добычи. Но многоножки жили в жемчужине тысячелетиями, так что их можно было приравнять к монстрам из центральных районов. Кроме того, сборщики угрозы не представляли, в отличие от кристаллоидов. «Интересно, как так вышло, что мы столкнулись с таким уникальным явлением здесь и сейчас?» — поинтересовался Алекс на очередном собрании офицеров, которое устраивал рассудки во время отдыха. «Да, теперь отряд мог позволить себе и такую роскошь». Кто-то даже поговаривал о создании постоянной базы. Однако делать базу в раскаленной короне звезды... глупо, и обойдется слишком дорого, если вообще получится. В дополнение к офицерам-ветеранам и Элгере, на мини-собраниях теперь присутствовали все 51 защитника графаха, но пока в качестве наблюдателей и дистанционно. Миром подключало их через метки. Просто времени на долгие разговоры не было. Обычно обсуждали тактику, разбирали ошибки и согласовывали будущие действия. Причем главной темой был вопрос, как эффективнее всего сражаться в условиях дефицита оружия. Пока решили делать упор на защиту и чаще менять бойцов в передней линии, а также передавать оставшееся оружие друг другу. Кстати, меч Вольда временно изъяли в пользу отряда и вручили отряду скорой помощи, который затыкал с собой все пробелы в обороне. Вольт, конечно, сначала возмутился, поскольку личное оружие в обычных обстоятельствах считалось неприкосновенным. Но потом, нехотя внял доводом и согласился расстаться с мечом, поскольку обстоятельства были какие угодно, только необычные. Агрофахтцы меч оценили, и теперь многие из них подсчитывали, когда они смогут купить подобное оружие. Ведь уже стало ясно, что постоянные бои — это судьба черного хирурга. А гороха Рейд обещал принести немало. Помимо обсуждения тактики, на таких мини-встречах иногда поднимались более отвлеченные вопросы. Например, что вообще не так с маяком Бета-4340? Вот Алекс и поинтересовался мнением офицеров насчет кристаллоидов. «Просто повезло», — отмахнула Сильгера. «Случайно натолкнулись, вот и все. Но все вышло неплохо, так что можно порадоваться». «Порадоваться?» — хмыкнула миром. «А что?» «Кристаллоиды нас здорово выручили!» «Выручить-то выручили, но мы тогда прошли по краю. Поверь мне, я там была и все видела лично. Если бы события развернулись немного по-другому, мы бы сейчас с тобой не разговаривали». «Хм, я тебе верю», — смутилась Эльгера, которая привыкла к вездесущему бестелесному голосу, но не до конца понимала, где же миром находится. «Возможно, это случайность», — вмешался Алекс. «Но я не верю в такие совпадения». «Уж не думаешь ли ты, что кристаллоиды специально за нами охотились?» — удивилась Лейсав. «Не исключено». «Но как это возможно?» «Не знаю», — пожал плечами Алекс. «Мы засветились во время волны, и нами могли заинтересоваться». «Кто?» «На этот вопрос я также не могу ответить. Однако кристаллоиды нашли нас два раза. В первый раз, допускаю, мы на них натолкнулись случайно, но во второй они нас караулили над короной». «Все равно не понимаю». «Монстры не делают различий между адептами. Если бы они выслеживали адептов ради мести, мы бы это знали. Ведь это же не первая большая гонка». Неуверенно произнесла Лисав. «Не первая», — согласился Алекс. «Однако наш маяк сильно отличается от других. Жемчужина, буран, да и нашу охоту стандартной не назовешь. Мы слишком выделяемся. Поэтому как только получим зеленое тело потенциала, уходим на Шайн. Лучше будем выделяться там». «Там нас за это не убьют, надеюсь». «До сих пор не верится, что мы так просто получим следующий грейд», — улыбнулась Лисав. «Ха-ха, я бы не назвал это просто», — усмехнулся Алекс. «Если замечаний больше нет, то выдвигаемся». Замечаний не было. С заявленными целями рейда тем более никто не спорил. Все согласились, что надо закончить тело потенциала. Особенно это радовало офицеров Аграфаха. Защитники уже осознали тот факт, что им доступен путь чемпионов, и у них проснулся аппетит. Глупо уходить, не взяв максимум от мертвого кластера. Правда, почему абсолютно все члены отряда развиваются синхронно и невероятно быстро, офицеры по-прежнему не понимали. Впрочем, с такими мелочами они уже смирились. На фоне исчезновения волны, сражений с многомиллионными армиями, бесплатной энергии от Вселенной, помощи мирам... И трансформации без жемчужины народ немножко привык к странностям. А еще помогала обстановка. Ведь если будешь слишком долго размышлять обо всех странностях черного хирурга, то голова заболит. Ты потеряешь бдительность и получишь по этой самой голове от ближайшего монстра. И потеряешь драгоценное тело потенциала вместе с жизнью. Вот никто и не размышлял. По крайней мере, не задавал лишних вопросов вслух. Они в рейде, и для них главное — остаться в живых». Собрание закончилось, и охота продолжилась. Несмотря на все подозрения Алекса, что кристаллоиды появились не просто так, и что Буран принес с собой нечто более странное и опасное в систему Шайн, ничего подозрительного не происходило. Ни в этот день, ни в последующие. Отряд справлялся и даже не терял бойцов. Как всегда, благодаря мирам, поэтому ее авторитет во многих вопросах превосходил даже авторитет Алекса. Особенно у простых бойцов, которые своего лидера видели издалека, а с миром могли поболтать в любую минуту. Через несколько дней размеренной охоты случилось долгожданное событие. Все члены черного хирурга одновременно добрались до стадии, когда можно было трансформироваться. Осталось лишь найти стаю побольше, поскольку трансформация требовала времени и постоянного притока энергии. Консервы для этого мало подходили. Однако с поисками подходящего противника возникли неожиданные проблемы. — Есть кто-нибудь на горизонте? — поинтересовался Алекс. — Ты уже третий раз спрашиваешь. — Буркнула миром. — Мой ответ не поменялся. Вокруг никого нет. — Ясно. Тогда двигаемся дальше. — Уже рассчитываю маршрут. Как ни странно, вокруг звезды вдруг закончились все монстры. Куда они подевались, подлинно никто не знал, так как дальнее сканирование по-прежнему работало плохо. Хотя все были уверены, что генералы монстров договорились между собой о совместных действиях и направились к Шайну. Собственно, это не оказалось полнейшей неожиданностью. Монстры начали исчезать еще в предыдущий день, из-за чего Алекс даже затягивал сражение, чтобы адепты быстрее добрались до трансформации. И вот сегодня жетоны полностью окрасились в зеленый цвет. Причем последние штрихи произошли просто от того, что адепты резали консервы. Это немного ускоряло процесс. «Ах, надо было подождать и трансформироваться, когда мы дрались с теми слизнями», — пробормотал Алекс. «Но кто знал, что мы больше не найдем врагов?» «Слизни неудобные враги, мы и так перенапряглись», — Напомнила Миром. «Еще немного, и они облепили бы нас со всех сторон». «Вряд ли в таком состоянии мы бы прошли трансформацию. Бойцы слишком устали, поверь, я это знаю точно». «Да я не спорю. Но что нам делать, если мы не найдем нужную стаю? Лететь к Шайну? Так там еще опасней». «Как это все не вовремя? Нам не хватило одного дня». «Не торопись, у меня хорошие предчувствия», — усмехнулась миром. «Я ощущаю вибрации силы. Где-то здесь должны быть монстры, и мы их обязательно найдем». «Очень на тебя надеюсь», — кивнул Алекс. «Верь мне». Через некоторое время Миром действительно нашла новую стаю. Правда, стая располагалась довольно далеко от звезды, и черному хирургу пришлось покинуть удобную для боя корону. Но других вариантов не было. Монстры не желали приближаться к звезде, даже когда их подманивали свободными. Поэтому пришлось самим лететь, пока стая не исчезла. Быстро выяснилось, что их противники — это ежи. Алекс посчитал это хорошим знаком. С ежей начался их рейд, и они же помогут его успешно закончить. Символично? Еще один хороший знак. Стая насчитывала каких-то 250 тысяч созданий, что в последнее время считалось миниатюрной армией. «Ты нашла нам отличную цель!» — похвалил он миром. «Просто повезло, но стая действительно небольшая, наверное, поэтому их и не взяли на штурм Шайна», — задумчиво произнесла спутница. «Либо монстры с боевыми концепциями на первой стадии не нужны, и сейчас Шайн бомбардирует дистанционники». «Интересно, а это те же ижи, что уже встречались с нами?» «А нет, смотри, как шустры летят вперед. Думаю, что они нас видят впервые». «Уже не важно. Режь консервы», — приказал Алекс. «Мне нужна энергия». Сейчас он даже порадовался, что бой проходит в открытом космосе. В короне, конечно, ему поможет высокая температура, но ижи могут сбежать, когда поймут, что зря умирают. А черному хирургу требовался именно затяжной бой. «Мы должны создать у них иллюзию, что еще немножко, и они нас победят», — объявил Алекс. «Бейте их, но не увлекайтесь». Едва ижи добрались до отряда, они сразу набросились на адептов. Даже не попытались окружить или придумать особую тактику. Как летели, так и напали. «Никакой подготовки! Действительно, эти ребята с нами еще не сталкивались!» Машинально отметил Алекс, разворачивая алхимика. Энергии уже накопилось достаточно, и бой завертелся. В основном Алекс использовал хоровод и водопад пространства. Этого хватало для сдерживания и ослабления противника. Главной же боевой силой стали агрофахтцы. Они с удовольствием били ослабленных ежей, не давая тем отступить однако врагов было слишком много, и Алекс использовал конфликт. Благо, он собрал несколько компонентов врат для запуска рукотворного хаоса, а также дополнительно потренировался, и теперь мог оперативно подкормить конфликт энергией воплощения. Правда, против отдельных быстродвижущихся монстров прием работал не слишком хорошо. Однако, когда в буферной зоне между отрядом и монстрами вырастал огромный пульсирующий куст и хватал щупальцами ветками пролетающих мимо ежей, это выглядело эффектно, пусть и не всегда эффективно. Но главное, что монстры разворачивались и удирали, давая передышку адептам. Постепенно вокруг отряда выросло несколько таких кустов. Большую часть времени они съеживались и безобидно колыхались на краю буферной зоны. Но если монстры наглели, Алекс подпитывал конфликт, и тот быстро превращался в грозное, прожорливое чудовище. В результате ежи уже не рисковали наваливаться на адептов большими толпами, а нападали малыми группами, чем значительно облегчали работу агрофахцев и Алекса, которого интересовала не победа или добыча, а исключительно трансформация. К сожалению, времени на это ушло немало. Причем основная проблема заключалась не в отряде и не в количестве бойцов, а в самом Алексе. Оказывается, чтобы запустить трансформацию первого грейда тела потенциала во второй, у остальных Алекс сначала сам должен был трансформироваться. Однако эволюция его сплошного тела потенциала на следующий грейд требовала кучи времени, даже больше, чем у Лейсав и Компании, так как его энергетическая структура была значительно сложнее и плотнее. Поэтому первые полчаса ушли исключительно на его преображение. И полчаса только казались небольшим сроком. Все это время отряд-организм отдавал всю особую энергию развития своему лидеру. Лишь с ее помощью развитие прошло так быстро. Алекс даже думать не хотел, сколько бы он трансформировался в одиночку. Вероятно, ему бы снова пришлось зачищать целую жемчужину. Но, наконец, он перешагнул рубеж между грейдами и стал первым адептом маяка Бета-4340, получившим зеленое тело потенциала. А может, и первым во всем мертвом кластере. Таким образом, он выполнил условия сделки с гильдией троп и обогнал всех их чемпионов, даже тех, которые находились в его отряде. «Интересно, как там поживает рентген на своей базе?» «Надеюсь, он еще жив», — машинально подумал Алекс, но быстро отбросил мысль. Как и ожидалось, тело потенциала было сплошным. Переход между грейдами не менял принципиальную структуру, а только усложнял ее и добавлял мощности. Сразу после этого он легко запустил трансформацию у остальных. Причем другим адептам хватило простой энергии воплощения, недостатков которой не наблюдалось. Повозиться пришлось лишь с весами и защитниками. В качестве эксперимента Алекс даже попробовал создать дополнительные слои тела потенциала у некоторых адептов. Но из этой затеи ничего не вышло. Видимо, начинать надо было на стадии трансформации сосуда. А с защитниками этот фокус точно не прошел бы. Слишком сложную энергетику они имели, и вряд ли она могла усложниться на ходу. Это все равно, что у готового здания достроить несколько этажей, но не сверху, а снизу. Причем сделать это без подходящих инструментов и расчетов. Так или иначе, защитники не знали, чего лишились, и не горевали. Стоило трансформации закончиться, отряд организм изменился. Даже пространство вокруг завибрировало, радуясь рождению новой структуры. Это сразу отметила и Вселенная, увеличив приток энергии. «А вот и добавка!» — обрадовался Алекс, с интересом посмотрев на окружающих врагов. Надо сказать, их число почти не уменьшилось, так как черный хирург больше оборонялся, чем дрался в полную силу. Но сейчас можно было поменять тактику. Заодно и испытать новые возможности. Однако ижи почувствовали изменения в пространстве и решили больше не испытывать судьбу. Или боевое предчувствие им подсказало, что пора бежать от такого непонятного врага. Тем более после исчезновения волны монстры стали больше заботиться о личной безопасности и чутко реагировали на подобные сигналы. «Догоним!» Спросила миром, глядя вслед удаляющейся стаи. Но даже в ее голосе не было слышно энтузиазма. — Пусть убираются. — равнодушно отозвался Алекс. — Поздравляю, ты справился. Это наша общая заслуга. — Не скромничай. Все понимают, что без тебя бы ничего не было. Хотя и без меня вы бы давно все погибли. — Главное, сам черный хирург. Мы превратились в нечто новое. Еще даже не знаю, во что именно. — Я уже рассчитала путь к Шайну. Возвращаемся. «Подожди, дай бойцам передохнуть и привыкнуть к новым силам. Да и мне это не помешает». Отряд остался висеть на месте сражения. Миром поглядывал по сторонам, однако монстры явно покинули этот район, и народ почувствовал себя более-менее в безопасности. Желающих возвращаться в раскаленную корону было немного. Вместо этого адепты тестировали свои способности, что было важным элементом в жизни любого бойца. «Зеленое тело потенциала» не только обещало в будущем быстрое движение по уровням, но уже сейчас давало преимущества, Например, лучшую защиту от бесформенности и энергетических атак. А еще влияло на отряд, что также требовалось проверить. В общем, дела у отряда имелись, хотя затягивать с возвращением не стоило. Алекса сильно интересовало, как обстоят дела на планете.